Внезапно вспыхнувший свет ослепил меня. Руки вверх! Передо мной с нацеленным мне в лоб пистолетом стояла молодая блондинка ослепительной красоты. Как вы, наверное, уже успели заметить, я человек довольно консервативного склада. Для меня соблюдение традиций и правил приличия — первейшее дело. А уж тем более с дамами надлежит себя вести, как подобает джентльмену. Повинуясь решительному, однако же оскорбительному требованию белокурой красотки, я поднял руки и при этом отвесил глубокий поклон. «Меня зовут Джон Фаулер, а друзья и почитатели кличут оковалкам. Что вам здесь нужно? Хотелось бы попросить у вас поддержки, милостивейшая леди. И между делом пристукнуть матросов? Ясно было, что с ними каши не сваришь. Можно ли в наше время рассчитывать на понимание ближних?» — говорю ей я. Дамочка окинула меня нерешительным взглядом. Видно было, что слова мои произвели на нее впечатление. «Ничего не скажешь. Язык у меня хорошо подвешен». Не зря же я упоминал, что собирался податься в кантеры. Вдобавок, рискуя показаться нескромным, уверяю вас, был я собой весьма недурен. В прежние времена при описании особых примет эксперты, которые в подобных вопросах собаку съели, так и указывали, что субъект, мол, исключительно интересной внешности. Дабы окончательно развеять беспокойство незнакомки, я одарил ее улыбкой и с теплотой в голосе добавил «Можете чувствовать себя в безопасности, прекрасная леди». В случае чего я за вас встану грудью. По-моему, здорово сказано. А она в ответ, нечего дураком прикидываться. Только вздумайте опустить руки, мигом продырявлю. Скажите мне, где они, романтические натуры, способные оценить рыцарские достоинства мужчины и влюбиться без памяти в загадочного незнакомца вроде меня? Видишь, как лихо эта красотка с пистолетом управляется. Такая ведь не станет засушивать на память цветочки межстраниц молитвенника. Вы один сюда заявились? Отвечайте же. «Один, как перст. Знаю, что врать некрасиво, но дама, лишенная романтических устремлений, другого и не заслуживает. Отойдите в сторону. Перебирайтесь на мое место, но так, чтобы нас разделяло расстояние в два шага. Малейшее подозрительное движение, и я... Продырявите меня, это я усвоил. Что же касается меня, то я явился сюда потому, что дружок мой при смерти. Рана у него тяжелая, и требуется 200 франков для врача. Раненый находятся на барже... Едва уловимый шорох заставил дамочку крутануться на каблуках. Но где ей с Альфонсом тягаться? Подкравшись сзади, он перехватил ее запястье, и пистолет упал на пол. Молчок! Иначе прошипел мой верный друг и стиснул ей горло. Я тотчас оттолкнул его. Подобного обращения с дамами я не терплю. Заруби себе на носу. На миг его блестящие глаза хищника сузились в щелочке. Альфонс ничейный, он ведь никого не боится, даже меня. Дамочка застыла, не осмеливаясь шелохнуться, «Ладно», — махнул рукой Альфонс и рассмеялся. «К закидонам своих приятелей следует относиться снисходительно». Затем отвесил красотке поклон. «Позвольте представиться, Альфонс ничейный. И покорнейше прошу молчать. Пикните, убью на месте». Блондинка в растерянности смотрела то на одного из нас, то на другого. «Судя по всему», — продолжил Альфонс, — «вы принимаете нас зачокнутых, что говорит о вашем умении разбираться в людях». Он с улыбкой расположился в кресле и закурил. Повторюсь, в ту пору мне не доводилось встречать человека с такой же располагающей к себе внешностью, как моя, однако Альфонс ничейный даже меня переплюнул. Голова, на испанский манер повязана пестрым платком, яркая шелковая рубашка переливается всеми цветами радуги, улыбка не сходит с лица, позволяя любоваться белоснежными зубами, движения упругие, бесшумные, однако за ними угадывается игра безупречных мускулов. «Вернемся к делу», — произнес он тоном светской беседы, Как вам уже объяснил мой друг, нам нужны две сотни франков, только и всего. И после этого вы меня отпустите? Отпустим ли мы ее? Само собой, — ответил я. Как только выполните нашу нижайшую просьбу, мы сей же миг улетучимся. Странные вы субъекты, — задумчиво протянула женщина, Прокрасться на чужую яхту, перебить матросов. И кока, Справедливость ради, — добавил Альфонс, — чудной малый, возьми да и сигани на меня сзади. Вы убили его? — — Объясняю. Он налетел на меня сзади, а я перебросил его через себя. Хряснулся он опал здорово, но не беспокойтесь, останется жив. Вламываются с намерением ограбить, а, а ведут себя как джентльмены, — подсказал я, поскольку формулировка в точности отражала ситуацию. — Ну что ж, будь по-вашему. Она взяла со стола редикюль. Дам вам четыреста франков, а остальные хотела бы оставить себе. — Помилуйте, мы и двумя сотнями обойдемся. Ровно столько требуется чтобы вызволить из беды нашего раненого приятеля. Тогда я пошла. Позвольте вас проводить. Время позднее, тьма кругом, шантропа всякая ошивается».